Глава 20. Общая информация о клиенте. Основные сведения о клиенте. Терапевту важно располагать следующей основной информацией о клиенте. Имя, дата рождения, возраст, пол, этническая принадлежность, страна, город. Семейное положение, наличие партнера количество лет вместе, и детей, количество и возраст, образование, род деятельности, условия проживания, способность самостоятельного содержания и навыки решения проблем, род деятельности родителей, основные жалобы и типичная симптоматика. Терапевту также необходимо зафиксировать основные жалобы, и указать типичную симптоматику клиента. Основные жалобы – перечень жалоб со слов и словами клиента. Когнитивные симптомы – перечень характерных для клиента когнитивных симптомов, в том числе ключевые автоматические мысли и иррациональные верования, влияющие на поддержание проблем клиента. Эмоциональные симптомы – Перечень характерных для клиента эмоциональных симптомов. Тревога, гнев, обида, подавленность, вина, стыд, дисфункциональная ревность, дисфункциональная зависть. Телесные симптомы. Перечень характерных для клиента физиологических телесных симптомов. Поведенческие симптомы. Перечень характерных для клиента поведенческих симптомов, в том числе основные неадаптивные компенсаторные стратегии, влияющие на поддержание проблем клиента. Триггерные ситуации и оценка состояния. Терапевту также полезно обобщить триггерные для клиента ситуации и провести оценку состояния клиента. Триггерные ситуации. Активирующие события. Активирующие события – это ситуации, которые активируют дисфункциональные автоматические мысли, ведущие к неадаптивным эмоциональным и поведенческим реакциям. Перечень типичных видов триггерных, стрессовых для клиента ситуаций, в которых проявляется его когнитивная, эмоциональная, телесная и поведенческая симптоматика, являющаяся следствием активировавшихся на фоне этих триггерных ситуаций глубинных и промежуточных убеждений. Оценка психического состояния, краткое обобщенное наблюдение за клиентом во время сессий, эмоциональные реакции, характерные особенности поведения, выражение лица, речи, специфические фразы и выражения и внешнего вида, а также признаки избегания. Показатели объективных шкал. Показатели объективных шкал в случае их использования. Например, данные шкал тревоги, депрессии Аарона Бека на момент начала терапии и в динамике. Клиентский и терапевтический запрос. Наконец, в разделе «Формулировки клиентского случая», посвященном общей информации о клиенте, Терапевту важно представить клиентский и терапевтический запросы. Клиентский запрос. Запрос со слов клиента, с которым он обратился в терапию. То, как сам клиент видит свои проблемы. Терапевтический запрос. Запрос, который терапевту удалось согласовать с клиентом посредством переформулирования клиентского запроса в более четкие и реалистичные цели. При необходимости.